Глава 5 На Рублихе дела оставались в прежнем положении. Углубляться было нельзя, пока не кончена Штольня. Работы в последней подвигались к концу, что вызывало общее возбуждение. Штольная пробуравила Ульянов кряж поперек, но в этом горизонте, к общему удивлению, ничего интересного не было найдено. Пласты березитов, сланцы, песчаники, глина и только. «Кварц» встречался ничтожными прослойками без всякого содержания золота. Все надежды теперь сосредоточились именно на этой штольне, потому что она отведет всю рудную воду в Балчуговку, и тогда можно начать углубление в центральной шахте. Родион Потапыч спускался в штольню по два раза в день и оставался там часов до пяти. Работы шли под его личным руководством. Старик никому не доверял и все делал сам. Что неприятно поражало Радиона Потапыча, так это то, что Карачунский как будто остыл к рублихе и совершенно равнодушно выслушивал подробные доклады старого Штейгера. Точно все это не касалось его. Так продолжалось месяца два, а потом Карачунский точно проснулся. Он зачистил на рублиху и подолгу оставался здесь. То спустится в шахту и бродит по рассечкам, то сидит наверху. Вообще с ним что-то... Попритчилась, как решили все. Скоро ли? спрашивал он каждый день Родиона Потапыча. Еще 18 аршин осталось. Крики Скорее пойдем, потому там ребровик до да мозга пойдут. Мозгой рабочие называют всякую смесь, а в данном случае мозга состояла из глины, а в данном случае мозга состояла из глины и разрушившихся песчаников попадались еще прослойки белой вязкой глины с крупинками кварца носивший название ковардака, вероятно, оно дано было сначала кем-нибудь из горных инженеров и было подхвачено рабочими, да так и пошло гулять по всем промыслам, как забористое зубастое словечко. Тем более, что такой белой глины рабочие очень не любили. Лопата ее не брала, а кайло вязло как воски. Такой ковардак встречался только в полосе березитов как продукт их разрушения. Новое увлечение Карачунского рублихой находилось в связи с его душевным настроением. Это была его последняя ставка. Оправдает себя рублиха, и Карачунский спасен. Часто он совершенно забывался, сидя где-нибудь у машины и прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там в темной глубине творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека в неведомых глубинах происходит такая же борьба за крупицы правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе, и какими родовыми муками добываются такие крупицы. Большинство людей счастливы только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути. Родион Потапыч потихоньку наблюдал Карачунского издали, и старался в такие минуты не мешать барину раздумываться. «Ничего, пусть подумает. Раз они встретились глазами именно в такую минуту, и Карачунский весело улыбнулся. «Знаешь, о чем я думал сейчас, Родион Потапыч? Не могу знать, Степан Романович. У господ свои мысли, у нас мужиков свои, а чужая душа потёмки. А тебе пора и подумать о своем то лакомстве». «У всех господ одна зараза, а только ты по превосходней других себя оказал». «Вся разница в том, Родион Потапыч, что есть настоящие господа и есть поддельные. Настоящий барин за свое лакомство сам и рассчитывается, а мужик полакомится и бежит». «Видал я господ всяких, Степан Романыч, а все таки не пойму их никак. Не к тебе речь говорится, а вообще...» Прежнее время взять, когда мужики за господами жили. Правильные были господа, настоящие. Зверь так зверь, во всю меру добрый так добрый, лакомый так лакомый. А все-таки не понимал я, как это всякую совесть в себе загасить. Про нынешних и говорить нечего. Он и зла -то не может сделать, засилья нет. А так одно звание, что барин». «А как ты меня понимаешь, Родион Потапыч?» «Тебя-то бочка меду да ложка дегтя. Вот как я тебя понимаю. Как бы не твое лакомство, цены бы тебе не было. Всякая повадка в тебе настоящая. И в слове тверд, должна редкость». Карачунский приезжал на Рублиху даже ночью. Он вдруг потерял сон и ужасно этим мучился. А тут проехаться верст пять по свежему воздуху. «Отлично!» Весна уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а к ночи все подмерзало. Заторы и колдобины покрывались тонким, как стекло льдом, который со звоном хрустел под лошадиными копытами и санным полозом. А как легко дышится в такую весеннюю ночь? Небо бледное, звезды лихорадочно светят, в воздухе разлито чуткая дремота. Вообще хорошо. Нервы напряжены, а в теле разливается такая бодрая теплота, как в ранней молодости. В такие минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Раз, когда ночью Карачунский ехал один, ему вдруг пришла мысль. А что, если бы умереть в такую ночь? Умереть бодрым, полным сил, в полном сознании, а не беспомощным и жалким. Кучер, должно быть, вздремнул на козлах, потому что... Лошади поднимались на краю хенувал шагом. Колокольчик сонно бормотал под дугой, когда кореник взмахивал головой. Пристижная пряла ушами, горячим глазом вглядываясь в серый полумрак. Именно в этот момент точной земли вырос над Карачунским верховой. Его обдало горячее дыхание лошади, а в седле неподвижно сидел, свесившись на один бок по-киргизски кожан. Карачунский узнал его и почувствовал, как по спине пробежала холодная струйка. Кучер встрепенулся и подтянул вожжи. «Эй ты, подальше, полуношник!» — крикнул Кучер. Кожан ничего не ответил, а только пустил лошадь рядом. Карачунский инстинктивно схватился за револьвер. «Не бойся, не трону!» — ответил Кожан, выпрямляясь в седле. «Степан Романович, а я с Фатьянки. Ездил к подлецу Кишкину». На мои деньги открыл россыпь, а теперь и знать не хочет. А да как же? «У вас условия было какое-нибудь?» — спрашивал Карачунский, сдерживая волнение. «Какие там условия?» «Ну, тогда ничего не получите». Кожен молча повернул лошадь, засмеялся и пропал в темноте. Кучер несколько раз оглядывался, а потом заметил. «Не с добром человек едет». «А что?» «Да уж так, куда его черт несет ночью? Да и в словах мешается». «Ночным делом разве можно подъезжать? Это кто? Кто его знает? Что у него на уме?» «Пустяки!» Ночью особенно было хорошо на шахте. Все кругом спит, а паровая машина делает свое дело, грузно повертывая тяжелые чугунные шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее в этой неумолчной гигантской работе. Свои домашние мысли и чувства исчезали на время, сменяясь деловым настроением. «Разве так работает?» — говорил Карачунский, сидя с Родионом Потапычем на одном обрубке дерева. «Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть. Вот это разведка. Тогда уж золото не ушло бы у нас». «Куда ему деваться, Степан Романович? В горе оно спряталось». «Да и вообще все наши работы ничего не стоят» потому что у нас нет денег на большие работы. Это правильно правильно. Кабы настоящим образом ударить тот же Ульянов кряж. Карачунский рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие грандиозные работы ведутся и какие баснословные дивиденды получаются в результате такой кипучей деятельности. Родион Потапыч только недоверчиво покачивал головой, а с другой стороны, очень уж хорошо рассказывал барин, так хорошо, что даже слушать его обидно. «Мы как нищие», — думал вслух Короченский. «Если бы настоящие работы поставить в одной нашей балчуговской даче, так не хватило бы пяти тысяч рабочих. Ведь сейчас старатель сам себе в убыток работает, потому что не пропадать же ему голодом». И компании от его голода тоже нет никакой выгоды. Теперь мы купим у старателя один золотник и наживем на нем два с полтиной. А тогда бы мы нажили полтину золотника, да зато нам бы принесли вместо одного пятьдесят золотников. Но это уж невозможно, сказал Родион Потапыч, им под лицам сколько угодно дай, все равно потащат к Ястребову. «Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платит ястребов. Если ему выгодно, так нам в сто раз выгоднее. Главное — это свои работы». На этом пункте они всегда спорили. Старый Штейгер относился к вольному человеку, старателю, с ненавистью старой дворовой собаки. «Вот свои работы — другое дело. Это настоящее дело. Кабы сила брала». Между разговорами Родион Потапыч вечно прислушивался к смешанному гулу работавшей шахты и, как опытный капельмейстер, в этой пестрой волне звуков сейчас же улавливал малейшую, неверную ноту, раз он соскочил совсем бледно и даже поднял руку кверху. «Что случилось?» «Вода, Степан Романович!» — прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу. Несмотря на самое тщательное прислушивание, Карачунский ничего не мог различить. Также хрипел насос также лязгали шестерни и железные цепи также под полом журчала сбегавшая по сливу рудная вода также вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика а между тем старый штейгер учуял беду поршень подавал совсем мало воды впрочем причина была найдена сейчас же лопнула одно из колен главной трубы старый штейгер вздохнул свободнее но это не велика беда говорил он с улыбкой. А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется, как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело. Они, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следователь по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшно двойственное впечатление. Знакомый человек, с которым он много раз играл в клубе в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имени, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов. «Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете приисковый инвентарь только по описи, не проверяя фактически», — тянул следователь, записывая что-то. «Чем, с одной стороны, вы прикрывали упущение и растраты казенного управления промыслами, а с другой — вводили в заблуждение собственных доверителей, в данном случае компанию?» «Господин следователь, вам не безизвестно, что и в казённом доме, и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге. Это известно каждому. Я сделал ни хуже, ни лучше, чем все другие, как те же мои предшественники. Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промыслы, потребовались бы целые годы. И затем... И затем...» и затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент. А вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существовавшие злоупотребления. Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог. Я хотел только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях. «Это одно и то же, только вы говорите другими словами, господин Карачунский». Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрастием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. Исследователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов, Карачунский чувствовал себя в положении травленного зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще. Да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнения. По крайней мере, Карачунский в этом смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя. Интересная была произведенная следователем очная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя смущенным. Господин Карачунский, я желаю взять назад свой донос, заявил Кишкин, в конце концов, виновато опуская глаза. Я уже сказал вам, что это невозможно. Сухо ответил следователь, продолжая писать. «А если я по злобе это сделал? Просто от неприятности и сейчас сам не понимаю, о чем писал. Бедному человеку всегда кажется, что все богатые виноваты». «Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу. Одним словом, это к делу не относится». Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры, Кишкин догнал его и торопливо проговорил. «А я не виноват, Степан Романович. Про вас-то я ни одного слова не говорил. А про других...» «Что вам от меня нужно?» — спросил Карачунский, мере старика с ног до головы. «Я вас совсем не знаю и не желаю знать». Это презрение образумило Кишкина. Точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал. «Погоди, шляхта, уже запоешь матушку-репку, когда приструнят». Карачунскому этот подлый старичонка-доносчик внушал непреодолимое отвращение, как присмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положения, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминучую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение. Его уже начинали игнорировать, особенно Монмаранси, которых он прокармливал. Из допросов следователя Карачунский понимал, что кроме доноса Кишкина был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем и подозревал, что его сделал Оников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрения. Промысловые служащие, конечно, знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского как на обреченного человека. Все это создавало взаимно фальшивые отношения И Карачунский желал только одного, чтобы все это поскорее разрешилось так или иначе. Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущее настроение. Если бы открыть на Рублихе хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах компании и уйти и сделать с честью, это было для него единственным спасением. В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах Главного управления компании Балчуговских промыслов. Он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников.